«Окрывайте огонь!» «С самой дальней дистанции», — приказал он сержанту, — «близко никому не подходить». 200 полицейских спешились и замаскировались в кустах, высаженных по границе имения «Белые леди», и открытый ими мощный огонь слился со стрельбой, которую вели Элс члены клуба Дорнфорнда-Ейтса. «Может быть, выдвинуть туда бронетранспортеры?» — спросил сержант Брейтенбах. «Ни в коем случае», — ответил командант, пришедший в ужас от одной мысли о том, что ему придется оказаться в непосредственной близости от констебля Элса и трехсот фунтов взрывчатки, говоря уже о воинственно настроенном полковнике с его богатым арсеналом. «Сперва подавим их огнем, а потом возьмем штурмом». «Подавим, так подавим», — согласился сержант, наблюдая, как огонь полицейских срезает аккуратными волкалами, высаженные полковником декоративные живые изгороди. Запертые на заднем дворе гончие полковника тоже стали все громче подавать голос, что в сочетании с лаем полицейских собак, сидевших пока в грузовиках, приводило происходящему дополнительное оживление. До большинства из запершихся в доме его защитников стало постепенно доходить, что они окружены со всех сторон, и что черные орды вооружены новейшим автоматическим оружием. Маркиза решила, что ей тут больше делать нечего. Покинув свой пост, она пробралась наверх, чтобы надеть чистое белье в ожидании своей кошмарной отчасти. Тут-то и сразила ее автоматная очередь. Маркиза пала первой жертвой сражения за «Белые леди». Злуз дворецкий, который до тех пор находился на кухне, у которого было больше присутствия духа, выбрался из дома, прокрался к телефону-автомату на окраине Везена и набрал номер оператора. «Соедините меня с полицией!» — потребовал он. Но оператор была не из тех, кто позволяет себя учить. «Ты как разговариваешь, кафир?» — зашумела она. «Если что нужно, так попроси как следует». — Да, миссис Дворецкий мгновенно перешел на тот подобострастный гон, которого от него ждали. — Скорую помощь, пожалуйста, миссис. — Скорую для белого или для черного? — спросила оператор. Дворецкий задумался над этим вопросом. — Для белого, миссис, — ответила он наконец. — Случайно не для тебя ли? — уточнила оператор. — Кафров в скорой помощи для белых не возят. А то потом придется дезинфицировать машину. — Нет, миссис, не для меня, — заверил ее Дворецкий, — для моего белого хозяина. — Куда присылать? — «К белым леди!» — ответил дворецкий. «Какой белой леди?» «В особняк белые леди!» — сказал дворецкий. Донесшиеся звуки новой вспышки перестрелки подтверждали, что его просьба более чем своевременна. «Это я знаю, Кафир!» — закричал оператор. «Сама знаю, что белые леди живут в особняках, а не в хижинах, как вы. Имя этой белой леди...» «Зовут ее как?» «Миссис Хиткоут Килкун», — ответил дворецкий. «Ты что, сразу этого не мог сказать?» продолжала шуметь оператор. Дворецкий повесил телефонную трубку и вышел во мрак ночи, где его белые хозяева убивали друг друга совершенно непостижимой для него яростью. «Незачем мне попадать в эту передрягу», подумал он и осторожно зашагал к центру Везена. Время от времени над головой у него свистели пули, и тогда Дворецкий пригибался. На главной улице его остановил полицейский потребовал документы. «Ты арестован», — заявил полицейский, когда Дворецкий признался, что документов у него с собой нет. «Нечего тут бродить всяким дикарям среди ночи без документов». «Да, босс», — ответил Дворецкий, и послушно полез в полицейский фургон. Прибытие основных сил полиции вызвало у констебля Элса смешанное чувство. Тот факт, что он оказался теперь на своего рода ничейной земле между двумя противостоящими силами, каждая из которых защищала западную цивилизацию, не доставлял ему особой радости. С спереди бесшумно полил полковник, сзади ему отвечали автоматные очереди. Лежа под градом сыпавшихся на него от этой стрельбы листьев, Элс начал уже подумывать о том, что следует как-то заявить о своем присутствии. Он прополз под азалиями до угла дома, оттуда со всех ног промчался через задний двор и готов был уже черкнуть спичкой, чтобы поджечь керосин, который он налил в винный погреб, как вдруг сообразил, что тем самым он поставит под угрозу и вещественные доказательства, столь тщательно подготовленные им в конюшне и свою собственную жизнь. Поэтому он отыскал поливной шланг, притащил его, его в конюшню и стал обливать водой, заготовленный на полках гелегнип. Он был так поглощен этой работой, что не заметил, как через двор тяжело перебежала какая-то массивная фигура и скрылась в темноте где-то за псарней. Будучи уверен, что теперь-то он предпринял все необходимые предосторожности, Элс закрыл ворота конюшни и незаметно пересек двор по направлению к дому. «Сейчас я их выкурю», — подумал он, чиркая спичкой, бросил ее в керосин и кинулся в укрытие. Огромная вспышка пламени озарила ночное небо, а вслед за ней в погребе под особняком «Белые леди» прогремел мощный взрыв. Констебль Элс лежал под кустом азалии и с удовлетворением смотрел на результат своих усилий. Позади него полицейские прекратили стрельбу. Продолжать ее не было никакой необходимости. Обитатели особняка «Белые леди» прекратили сопротивление. Лишь время от времени где-то под многотонными развалинами раздавался хлопок лопающейся бутылки австралийского «Бургундского».